Глава 13. Каждый играет свою роль. Простите, Ваше Величество. Слова Сиара звучали почтительно, но вот взгляд выдавал истинные эмоции. Злость и нетерпение. Мои спутницы задержали родные. Пришлось импровизировать. «Понимаю, понимаю», — великодушно отозвался Осмодей. «Отдыхайте, наслаждайтесь. Прошу вас». Он жестом отослал вновь прибывших гостей. «Музыку». — сказал, бери меня за руку. Виновница торжества хотела бы потанцевать. Я шла за правителем преисподней, переставляя ноги, словно кукла с приклеенной улыбкой на губах и не отводя взгляда от той, в чьем сопровождении пришел Сиар. Алия игнорировала мое присутствие и факты нашего знакомства. Полностью. Как она оказалась здесь? Почему Сиар так бережно держал ее за талию, подарив мне лишь легкий кивок? Что здесь происходило? Что? Я ничего не понимала. Ничего. Помнишь, я просил тебя о танце в обмен на свободу, заговорила с Мадей, распластав одну ладонь между лопаток, а второй крепко взяв меня за кисть. Я ведь действительно не подразумевал ничего большего невинный танец. Он сделал первый шаг, увлекая меня за собой. Несколько минут в обмен на десятилетие. Продолжал взращивать во мне чувство ошибки. «Кстати, обыгрывал мои неуверенные скованные движения, не позволяя запнуться или сбиться. Твое сердце слишком встревожено. Это из-за того, что ты увидела моего брата с другой? Или есть какие-то еще причины?» И что нужно было ответить? «Правду или солгать? А если я солгу, поймет ли об этом Асмодей? И никакой подсказки. Хотя бы какой-нибудь знак от Сиара». Не верю, что он не слышал наш диалог. По лицам остальных было ясно, что все вокруг были осведомлены о беседе. Или... Или все эти росказни про истинность, про пары, были ложью и выдумкой. Если это так, то я послужил разменной монетой для двух демонов. Сиар пришел к вам, ваше величество, с моей подругой. Ответила я прямо, решив, что правда в данный момент была безопаснее лжи. Неужели? Удивленно выдохнула смодей, уже с большим интересом осматривая Алию. Действительно, подруга, или. Он отпустил мою ладонь, сделав неопределенный жест рукой. Подруга, подтвердила я. Я всегда считала ее подругой. Какая пикантная ситуация, пропел демон, все свое внимание переключив с меня на долгожданного гостя. Невероятно пикантная, подтвердила я, чувствуя, что контроль надо мной слабевает. Легче дышалось» да и мысли стали формироваться в голове без особых усилий. «И как ты думаешь, зачем он это сделал? Зачем выбрал твою подругу в качестве сопровождения, когда должен был прийти один?» — спросила Смадей, поглядывая на пару. «Хотел показать, как я ему безразлично». Ответила я обижена. «Именно обижена. Мне не удалось скрыть разочарование в голосе совершенно необъяснимого». Разве меня должен расстраивать тот факт, что малознакомый мужчина не сдержал своего слова, дона да обещаний никаких не давал? Значит, мой брат сейчас лжет, и ты ему дорога, а это... Как зовут твою подругу? Алия. Ее имя Алия. Красиво. Асмадай крепче прижал меня к своему телу и зашептал. По-твоему, она обман? Здесь все обман, произнесла я. Так ведь. — повторила я, уверенно смотря в глаза короля преисподней. — Разве не вы говорили, что демону нельзя верить? — Ну, не совсем точная формулировка, но общий смысл уверен, — сказала Смодей. — И что же задумал мой брат? — Не знаю, — ответила я, краем глаза наблюдая, как Сиар выводит Алиё на танцпол. — Скорее всего, принц обманул не только меня, но и вас, и я не имею никакой ценности для него. Правитель преисподней сбился с шага. «Ты изумительная, Анна. Никто еще так открыто не пытался манипулировать мной», — сказал он и продолжил вести меня в танце. «Я лишь предположила», — произнесла я, затаив дыхание. Сиар едва не коснулся меня плечом. Он выделялся среди других демонов. Возможно, простой брючный костюм делал его таким. Или же я хотела увидеть в его глазах хоть какие-то эмоции, ведь все вокруг были заинтересованы мной заинтересованы происходящим. Принц же, если и смотрел на меня, то со скучающим видом, с большим удовольствием, улыбаясь Алие. «Я просто не знаю, как вы наказываете тех, кто пытается влиять на ваше мнение». Правитель преисподних хмыкнул, окинув меня заинтересованным взглядом. «Ты рискуешь запасть мне в сердце», — сказал он. Именно эти слова насторожили, заставили замолчать и сосредоточиться на том, чтобы не оттоптать королевские ноги появление сиара в компании моей подруги разозлили и расстроили я привыкла доверять тому что говорят окружающие тем более доказывают таким жаром и с легкостью позволила себе поверить в ложь об истинности поверить испугаться и совершить ошибку сейчас все это походило на четкий план со стороны сиара именно с его стороны поэтому он так наседал давил Преследовал. Он хотел, чтобы я сбежала к Космодею. «Мне нужно с вами поговорить», — сказала я, когда музыка смолкла, и демон повел меня к возвышению. «Наедине». «Твой шарм начинает испаряться», — заметил правитель преисподней. «Я не пытаюсь вас соблазнить», — фыркнула я, чувствуя все больше раздражения. «Демоны. Они только и могут что думать о себе». «Ты вновь меня заинтересовала? Разговор не терпит отлагательств?» Это решать только вам. Посчитаете ли вы мои слова важными или нет? А вот эта черта мне в тебе не нравится. С холодом заметила Смодей. Ты начинаешь оказывать влияние на мои действия. Поверьте, я не специально, — ответила я. А вот я начинаю в этом сомневаться. В твоем роду были ведьмы? Что? Кто-то из твоего рода увлекался или владел магией? Уточнил правитель преисподней, задрав голову на меня и удобно расположившись на каменном троне словно на мягчайшем диване. Я не стала вновь присаживаться на подлокотник, а Асмадей не настаивал. «Я не знаю. А когда ты узнала о существовании ведьм?» «Сегодня», — ответила я. «Сейчас», — решила уточнить, чтобы избежать дальнейших расспросов. Он был недоволен моими словами, вернул взгляд в зал, раздраженно взмахнув приближающимся демоницам, вздохнул, демонстративно громко поцикал, скривил губы, После сжал их в плотную линию. «Сиар!» — сказал он громко, привлекая внимание всех присутствующих. Демон взглянул на правителя преисподней на грани приличия. Еще чуть больше недовольства и такой взгляд можно было принять за оскорбление. «Да, ваше величество!» — сказал он, подойдя и ни на секунду не отпуская руку своей спутницы Алии. Их пальцы были переплетены, и этот факт от чего-то неприятно покалывал в районе сердца. «Она предполагает, что ты использовал ее для того, чтобы каким-то образом навредить мне. Что ты скажешь на это?» В зале повисла тишина, от которой волоски поднимались на теле. «Забавное предположение», — хмыкнул Сиар. «И отчасти оно правдивое. Мне лишь нужно было переключить ваше внимание с настоящей цели на подложную», — говорил он, ни разу не взглянув на меня. А она у вас, а Алия со мной». «Ничего более унизительного не происходило со мной до этого момента. Ничего. Даже неуклюжие попытки понравиться Герману. А их ведь замечали все и смеялись. В отличие от людей, демоны не насмехались надо мной. Не смели, ведь Асмодеи мог принять это на свой счет. А вряд ли кто-то хотел оскорбить короля и стать его врагом. «Ах, вот оно что!» Правитель преисподней странно улыбнулся а мне показалось ты пытался переключить внимание как ты сказал с настоящей цели, которую упустил на подложную тебе показалось мой брат сказал сер без всякого почтения а и я имя с модой произнес с особым удовольствием али я повторил и встал не просто поднялся на ноги а с грацией заинтересовавшего в добыче хищника Он остановился от нее в двух шагах. «От тебя непозволительно смородит оборотнями. Ты живешь в стае?» «Да», — коротко ответила она. «Человек и в стае?» «Я не человек, я волчица». Голос подруги, если ее можно было сейчас так называть, был будничный, словно она ежедневно встречала демона. «Но нет, я не вижу в тебе зверя. Ты простая девушка. Если позволишь...» Асмодей сделал небольшой шаг навстречу и протянул руку, попытавшись ухватить Алию за подбородок. «Не позволю», — ответила та, отступая. Демон не смутился и не разозлился, с большим интересом посмотрев на Алию. «А могу я попросить о крохотном одолжении?» «Возможно», — ответила девушка. «Я бы хотел поцеловать ручку столь прелестному созданию, если мой брат позволит». Правитель преисподней не скрывал лукавой улыбки и ждал разрешения. «Но на большее вашему величеству не стоит рассчитывать», — заметил Сиар, напрягшись всем телом. «Он словно превратился в каменное изваяние, что я видела в подземелье замка. Статую, в глазах которой читалась буря эмоций. Разве я мог посметь?» — возмутился Асмодей и подошел к Алие. «На меня больше никто не обращал внимания. Теперь все были заинтересованы ей, моей подругой» и тем, с каким удовольствием правитель преисподней касается губами белоснежной перчатки на правой руке девушки. Сиар ревностно наблюдал за малейшим движением короля, готовый в любую минуту сорваться. Таким я видела его. Не знаю, что было больнее в этот момент. Осознавать, что я была обманута подругой или же собой. Я ведь никогда не верила в сказки и согласилась пойти в бар для развлечения. Это как вызвать пиковую даму, заночевав у подруги. Пощекотать нервишки. Пощекотала. Невероятная и загадочная Алия заговорила с Мадей. Я буду рад вас видеть у себя в гостях. У вас уже есть гостья, произнесла она, и она явно заскучала. Хорошего вам вечера, ваше величество. Правитель преисподней чуть склонил голову. Вы ходите по грани, прекрасная Алия, сказал он, поворачиваясь к паре спиной и протягивая мне руку. Идем. Вечер завершен. Если не с благодарностью, то точно с радостью я взялась за горячую ладонь демона. Я не стеснялась опираться, чувствуя слабость. Все же провести несколько часов закованной в тяжелое платье, словно в латы, не имея возможности сделать полноценный вздох. Спорное удовольствие. «Как давно ты считаешь девушку, что пришла с Сиаром, своей подругой?» — спросила Смодея, беря меня крепко за локоть. «Странное чувство. Ощутить сострадание демона». «Несколько лет. Мы учились вместе». «Хм, зачем кому-то ждать несколько лет, м? «Я... я не знаю», — произнесла я, переведя дыхание перед ступенями лестницы. Демону не терпелось проводить меня в башню. «Это был риторический вопрос», — сказал он задумчиво, без укора. «Я не пойму, где именно ложь, Анна. А ведь вариантов лжи не так много. Ты или она?» «Я не знаю». — ответила я, держась за металлический поручень и чувствуя, что силы покидают меня.